Глава 19. Зрение возвращалось медленно, будто я пытался осматриваться в старые бинокль с мутными от времени стёклами. Первые звуки были отъехавшая крышка саркофага и собственный вздох. Попытавшись шевельнуть конечностями, непроизвольно простонал. Всё тело настолько затекло, что эта попытка отдалась шквалом тонких игл, пронзивших тело. Твою мать! Впрочем, я попытавшись расслабиться, но процесс кровообращения уже был запущен, так что оставалось только терпеть, пока онемение пройдёт само. Вот так, шевеля изредка пальцами до ступнями и теряя сквозь зубы, я провозился несколько минут, пока наконец хватило силы духу сесть, опёршись о борт вирт-капсулы. И только сейчас я обратил внимание на неприятный запах. Несмотря на продвинутую систему вентиляции, вонь в капсуле стояла знатная. Будто я пролежал здесь не несколько дней, а как минимум месяц, трясясь в лихорадке и обливаясь потом. «Мыть!» — мысленно вздохнул я. Ложемент только мыть. Но сначала следовало заняться собой. Под душем я провел не менее часа, отскабливая себя мочалкой, чтобы не осталось даже малейшего намека на застарелый запах пота. Водные процедуры, как ни странно, помогли немного прийти в себя. Но все равно чувствовал я себя как с хорошего похмелья. Голова была ватная и жутко раскалывалась, а мозг напрягался даже при расчёте простейших функций, направленных на поддержание вертикального состояния моего тела. Да что голова? Казалось, что болели даже ногти и сера в ушах. Что самое странное, есть не хотелось. Выдув несколько стаканов воды и выпив две таблетки аспирина, я обессиленно откинулся на диван и прикрыл глаза. Очнулся я, когда на улице уже смеркалось. Понятия не имею, сколько проспал, на часы я не смотрел. Капсула дяди была открыта. Услышав шум с кухни, я неохотя встал. Состояние было намного лучше, чем до того, как меня вырубило. Все тролли объединяйтесь, вяло поприветствовал я дядю Женю, который, судя по вкусному запаху, решил порадовать себя яичницей. С возвращением в мир живых, хмыкнул дядя. Жрать будешь? А давай, прислушавшись к себе, Не уловил ни малейшего протеста желудка. Сам как давно выбрался, минут 20 назад. Ловко разложив яичницу по тарелкам, он поставил одну передо мной. Давай поедим, потом будем разговоры разговаривать. Обед, а точнее ужин, прошел в полнейшем молчании, нарушаемом только звоном металла о фарфор. А вот теперь рассказывай, малый. Дядя развалился на стуле и придвинул к себе пепельницу. Когда с нехитрой едой было покончено, а мы заварили себе чаю, им мне протянул руку я за сигаретой. Он слегка удивился, но комментировать не стал. Только взглянул лукавизно, понятно, я ж не курящий. Пока я рассказывал о наших злоключениях, он не перебивал и изредка задавая уточняющие вопросы. Мне эта манера ведения беседы почему-то напомнила Неймановскую, даже вот прямо неприятно напомнила. «Вот умеешь ты сначала героически влезть в задницу, а потом с доблестью сам же с нее и выбраться», — покачал головой дядя. «И я не стану это повторять. До сих пор не пойму, как это у тебя получается, а? Там, где пройдут сотни игроков и ничего не заметят, Вова умудряется схлопотать ворох проблем, взбаламутив игровой мир и собрав все колючки. Только вот какое дело?» — невесело посмотрел он. Пого, у тебя получается делать это с нехилым наваром, это выгодно. Понимаешь меня? Ты мне так говоришь, будто я сам всё это затеял. Немного обиделся я, закуривая вторую сигарету. Сам знаешь, с чего всё началось. В том-то и проблема, что знаю. Просто чем дальше, тем больше у меня на голове появляется седых волос. Ладно, хлопнул меня по плечу Кастед. Не куксись, всё нормально будет. Не обращай внимания на моё ворчание. И прекращай смолить, как паровоз. Забыли, не отреагировал я на замечание. Последние новости слышал, сменил тон -то дядя. А, ну да, откуда тебе было слышать? У тебя своих забот полный рот был. В общем, цитадель клана стала сейчас самая настоящая зона боевых действий. Догадываешься, кто там шалит? А что здесь догадываться? Ведь мы наказующие и милитари Это было понятно с самого начала, как только они добились переговоров с гномами и сунули на территорию цитадели своё обеднённое посольство. Так, вот только немного не так, кашлянул дядя. Наказующих оттуда выбили этим утром. Жёстко выбили, причём. Теперь милитаристы с ними в состоянии войны, ведь мы засели в главном данжоне цитадели. И пока успешно обороняются от стягивающих туда силы пришлых, такая мясорубка из-за этого латаря творится. Вот только милитари раз за разом там зубы обламывает. Поскольку ведь мы туда стянули едва не весь орден во главе с верховной своей. Потом на форуме сам почитаешь. Кстати, у трамбовщих сейчас там, как бы ни взначай произнёс дядя Женя: "А гном наш какого демона туда полез?" Неприятно удивился я. «Секрета особого нет», — помолчав, ответил трой. «У него там встреча. Чакра?» — хмуро поинтересовался я, понимая, что угадал. «Захочет — сам расскажет. И, малой, не дави на него. Он мужик нормальный, несмотря на то, что скупердяй редкостный и прохвост. Ему и так сейчас не сладко. Ты просто не видел, как он выкладывался по дальнейшему обустройству нашей крепости». Так для себя строит, понимаешь? Он и так всё прекрасно чувствует. Понятно, что я и дальше буду за ним присматривать. Но вот поверь моей чуйке, не стоит ждать от него подвоха. А вот здесь давай-ка я сам разберусь, дядь Жень. Не верь никому, и тебя никто не обманет. Удачно вспомнил я слова богини. Так что посмотрим. Дело твоё. Дело на безразлично пожал плечами он, остро взглянув на меня. Поменялся ты, иршистый стал. С волками жить, по волчьи выть. Мне начинал надоедать этот разговор, больше похожен на нотацию. Лучше вот что скажи, где сейчас все? Ньютон, Пандора, остальные, как вообще продвигаются дела с набором в клан? Взглянув на часы, дядя Женя поднялся, чтобы убрать посуду. Вот сейчас через 20 минут и узнаешь Мы как раз с Демоном договорились в крепости встретиться кое-что обсудить. Через 5 минут мы уже были в Вирте. Сердце хаоса встретило нас тишиной и умиротворяющим покоем. Похоже, мы здесь были одни. Не успели мы расположиться в моём кабинете, как дверь резко распахнулась, впустив хмурого демона. Увидев меня, он вяло улыбнулся, но даже несмотря на это, я видел, он был рад меня увидеть. Здорово, бродяга. С гроба стал он меня в объятия, едва я поднялся со стула. Ты надолго или так пожрать просто до да дальше валить? Апха-ху хочешься. Шутейка, просто топ, Дима. Ты чего кислый такой? Да ничего я не кислый, отмахнулся наш случник, подозрительно стрельнув глазками в сторону дяди Женни, сейчас довольно ухмылявшегося. Глянув на эту немую пантомиму, я вздохнул, усаживаясь назад. Так, орлы, давайте рассказывайте, что здесь творится. А то чувствую, что я много чего пропустил. Да тут и рассказывать нечего. Чуть ли не в открытую заржал костет. Бортует нашего демона эльфиечка. Вот он и не в настроении. Никто меня не бортует, моментально заявился демон. Не надо тут фигню городить. Ну, нет, так нет, украдкой подмигнул мне дядя. Значит, не бортует. Знать Димона, который моментально вспыхивал, когда разговор касался дел его сердечных, я поспешил перевести тему. При всей его расхлябанности мой друг имел неизменный принцип никого не посвящать в свои омурные дела, что наверняка импонировало его временным подругам. Ты, Лель, кстати, вытащил? Поинтересовался Димон. Погоди, Лель. Тут у меня был довольно интересный разговор с нашей покровительницей. Убедившись, что меня внимательно слушают, я продолжил. Так вот, там, где я был, осталась группа довольно скверных дроу, к которым у меня есть несколько вопросов. Плюс в том, что там ещё пересекаются интересы Тиамат. Подробности пока не знаю. Промолчал я о желании богини заиметь Месара, но точно знаю, сам я туда не пойду. Да и вам пора кости размять, а то от безделья скоро начнёте на стены лезть. «Я с тобой!» – кивнул Димон. «А что за место?» Не став особо углубляться в детали, вкратце пересказал Димону то, что недавно говорил дядя Жени. Несмотря на скупой рассказ, Димон был более эмоционален. Так что я в процессе несколько раз получил по плечу, около десятка раз заслужил почетное звание красава и даже один раз оказался вообще животным лютым. Все мы менялись, и разговор длился еще около получаса. Димонка, как оказывается, нацепил на себя обязанности рекрутёра, так как из всего состава этим, кроме Пандоры и его, заниматься адекватно никто не мог. И из Ньютона и Воруана зазывали, как из моих туфли наушники, у трамбовщик и так по уши в делах. Вот Костя с Димоном и взяли на себя эту почётную обязанность. Пока Пандора занималась сбором данных о творящихся вокруг Горконской пустоши делах, троиля задачили её на пару дней вперёд. Я узнал, что из полусотни добровольцев, изъявивших желание попасть в наш клан, Кастет отбраковал 2/3, показавшиеся ему слишком мутными. Ну, это неминуемо должно было случиться, так как сейчас каждый уважающий себя клан будет стараться запихнуть сюда крота, причём ни одного. И может случиться всё что угодно, начиная от подрывной деятельности или диверсий, заканчивая перехватом храма. Нужно быть готовыми ко всему. Варуанка и всегда носился попасть и леты с такой же аравой безбашенных вампиров и не менее чудаковатым наставником Толин Хасарагом, постигая премудрости высших кровососов, причём по словам того же демона, достиг серьёзных успехов, больше не напоминая безответственного паренька. Видимо, выбивать дурь у старого вампира получалось хорошо. Ньютон, дитя науки и руны пентаклей, продолжал заниматься укреплением защиты сердца хаоса. А в крепости, наверное, не осталось места, куда бы не залезала башка помешанного на защите ракшаса. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы портвейн с водкой не мешало, подумалось мне. Пока он занят делом, от него меньше вреда. Хотя нужно бы его поймать, чтобы он объяснил, что вообще натворил с защитой по итогу. Самым неприятным известием было и то, что, по словам охотников, в пустоши видели игроков. И это до обновления. Понятно, что эти умельцы просочились через цитадель клана Стали, и вскоре здесь будут другие, но как же все не вовремя. Пожалуй, все-таки стоит наведаться в мир, чтобы узнать последние новости, наведаться к Ригу, а самое главное – к кузнецу Стефану, обучение у которого я так и не начал. С этими мыслями я вышел на морозный воздух пасти леты. Еще не ступив на широкий мост, я ощутил странное чувство. Стражи находились там, где им положено было находиться, но что-то в их поведении явно изменилось. Смирнее они стали, что ли? Взгляды больше не излучали насмешку и превосходство. Наоборот, сейчас они смотрели на меня с обожанием в глазах, будто это я их хозяин. А сфига ли баня загорелась? Решив проверить свою догадку, я медленно приблизился к ближайшему стражу, который при виде меня нетерпеливо заерзал на месте. Блин, если эта махина своим виляющим задом зацепит ворота, мне кажется, у трамбовщика нужно будет снова вызывать свою бригаду. Тихо, тихо, хороший мой. Я осторожно коснусь одымчатой шерсти. Тут же, получив настолько жгучую волну благодарности, что сначала растерялся. Это было сродни взаимной эмпатии, будто все свои бесхитростные чувства стража напрямую транслировали мне в мозг, безошибочно считывая взамен мои. Но при этом не стоило забывать, что они очень умны, люты и крайне изобретательны на пакости. Вот интересно. Как всегда, в мою голову пришла совершенно сумасшедшая мысль. Раскрыв панель логов, я начал вчитываться. По мере прочтения я почувствовал, как мой рот открывается в немом удивлении, а дух захватывает от открывающихся перспектив. Так вот оно что! Спасибо тебе, Амат! Это очень щедрый дар! С уважением, поклонившись в сторону сердца хаоса, Я всё-таки не сдержал порыва, заарав во всё горло от радости, выпуская наружу разпирающие меня эмоции. У меня всё получилось. Мой хороший, уже смелее погладил я стража, поддавшись бесшабашному чувству. А что ты скажешь, если я предложу тебе прокатиться?